Глава сорок третья. Ожидание самое покосное с того, что можно себе представить. Наверное, я справилась на ура, потому что ни одна вещь в доме не рассыпалась тленом. После того, как уложила Софию, устроилась в гостиной с книгой, строчки перед глазами разбегались в разные стороны, а застилающие их мысли казались не самыми радужными. Хотя бы потому, что мне тоже придется кое о чем рассказать а н д р е й Убедившись в том, что читать не получится, книгу я отложила, так же как и диванную подушечку, которую клала себе на колени для удобства. Поднялась, подошла к окну и отодвинула портьеру. Ночи в л а ц ы и темные, и чем ближе к лету, тем непрогляднее становится темень. Холодный свет растущей луны мешался с мягким светом ближайших фонарей. Вместе они р а с п л е с к а л и с ь неровными узорами по потрескавшейся плитке. Мимо прошла влюбленная парочка, у с т а в ш и й р а б о ч и й еще несколько припозднившихся г о р о ж а н Впрочем, не знаю, можно ли о них сказать припозднившиеся. Влацы и народ гуляют ночи на пролет, особенно весной. Время шло, но Анри не шел. В конце концов я устала волноваться и облокотилась о диванную спинку. Голова становилась тяжелой, веки тоже, и я решила, что можно ненадолго закрыть глаза. Тереза. Не самый лучший способ проснуться, когда тебя встряхивают, словно куль. т е р е з а что с тобой? Впрочем, если учесть, что я лежала, уткнувшись носом в диванную спинку, зажав одну руку между грудью и подлокотником, а вторую позволив безвольно свисать к полу, наверное, это можно оправдать. Несколько мгновений я пыталась понять, как мы, Сандре, оказались в такой ситуации, а потом вспомнила и мягко высвободилась из его объятий. Всё в порядке, я просто заснула. Почему здесь? Анри сел рядом со мной, пристально вглядываясь в лицо. Я ждала тебя, хотела поговорить. Мужна хмурился. посреди ночи. Думала, ты вернешься раньше. Я хочу кое-что тебе рассказать и кое чем спросить. Анри подался вперед, но я отодвинулась. Просто мне нужно было место, где я смогу спрятаться, когда буду говорить про лорда Фрая. Этот уголок дивана как нельзя кстати. Что такого срочного могло произойти за полдня? Я узнала, что ты должен меня убить. г о с т и н о й повисла тишина, такая, что даже едва различимый шелест портье, р скольжение по полу под сквозняком, казался чуть ли не грохотом фейерверка. Андре й Замер, словно время остановилось, со стороны могло показаться, что он превратился в статую, наподобие той, что вела представление на празднике весны. Длилось это мгновение или же полчаса, не знаю. Как? негромко спросил он. Я работала на лорда Фрая, так получилось. Помолчала и добавила: «Он поймал тебя, когда к нам в дом заявил с я с в я з н о й после нападения Рика. Не знаю всех тонкостей и не уверена, что хочу знать. После нашей ссоры, когда ты уехал в Илею, много всего случилось. Я поехала за тобой, чтобы передавать информацию об окружении Эльгера, чтобы защитить свою семью от последующих покушений, чтобы не позволить брату повторить у ч а с т ь отца». Тогда я не хотела быть с тобой, но потом все изменилось. з а м к и Эльгера во время благотворительного бала, или когда ты спас Софи, а может быть в тот миг, когда мы смотрели на звездопад в беседке. Не знаю, когда это произошло, но точно знаю, что прошлое давно не имеет для меня значения. Закусила губу, не представляя, что добавить еще. Для меня Андрей не был ни агентом комитета, ни последователем Эльгера, только моим мужем. Но сейчас он молчал, и мне хотелось зажать уши. Самый страшный ответ — это тишина. Я делал ужасные вещи. Андрей откинулся на спинку дивана и з а п р о к и н у л голову, о которых не хочется вспоминать и в которые мне меньше всего хотелось бы впутывать себя Тареза. Меня готовили как агента, который сумеет войти в окружение Эльгера, но помимо этого было много всего. Мои путешествия не всегда были продиктованы праздным времяпровождением или подходом к воскрешению наследника графа Деларне. Я вылезла из своего уголка и осторожно подвинулась к нему. Я собирался отправить вас в н ь н ф а й тебя, Софи и нашего малыша. Есть место, о котором не знает никто, кроме Жерома, пожалуй, но и он знает только о то, т о что оно существует. Найти его по карте невозможно. Туда можно добраться только зная особые тропы. Там живет мой учитель, который согласился помочь мне с древним воинским мастерством, научил обращению Шинхэ. Человек, который готовил для меня настойку, помогающую сдерживать золотую мглу. Он повернулся ко мне, но не двинулся с места. Перед этим нам предстояло развестись. Я действительно собирался убить тебя, т е р е з а Для комитета, для Эльгера, всего мира. В трид я ездил ради того, чтобы все подготовить. Я покрутила кольцо, которое он подарил мне в ночь праздника зимы. Пожалуй, теперь все становилось понятно. Его категоричное нежелание нанимать прислугу, совсем как в Легенбурге, разговор ы о настоящей свадьбе и п р е д с т о я щ е й р а з в о д чтобы нас не сумели отследить по браслетам, ведь в случае моей смерти узор Анри должны были стать черными, как моя тьма. И все поездки, все отлучки мужа, все стало на свои места. Удивительно сложилось, как узорка лейдоскопа, который никогда не повторяется. И как же ты собирался объяснить наш развод комитету? Золотым г л о й хмыкнул он. Обручальные браслеты мааджари — это единственная магия, которая приживалась на х а н д а м е Но мне должно было стать от нее хуже. Умно, сообщила я, и снова воцарилась тишина. Я думала о том, что узнала, пыталась осмыслить и не могла. Умереть для всего мира и для родных тоже. А мои близкие, что будет с ними? Внутри все похолодело, когда я представила, как страшная новость приходит в Мортенхаим. Им придется похоронить тебя, Тереза. По крайней мере поначалу. Меня з а т о ш н и л о горло подкатил ком, руки похолодели. Вспоминала родные лица и представляла, как им приносят письмо, как белеют матушкины губы и как Винсент смотрит перед собой невидящим взглядом, как с лица Лави уходят все краски, как расширяются глаза Луизы. Нет, это слишком жестоко. Я не смогу с ними так поступить. Ни за что. Нет, сказала я. с к о ч и л а с дивана. Анри поднялся и шагнул ко мне, но я выставила вперед руку. Нет, я готова на все, чтобы быть рядом с тобой, но это, это слишком. Должен быть другой выход. Другой выход есть. Муж смотрел мне в глаза. И ты его знаешь. Развестись со мной и вернуться в Мортонхейм. В а н г е р и и т ы н е п р и к о с н о в е н н а Мое посягательство на твою жизнь или жизнь твоего ребенка международный конфликт. Ты не можешь ставить меня перед таким выбором, сдавленно прошептала я. Я не ставлю. Сейчас Анри почти рычал. Да, я бы жизнь отдал за то, чтобы все изменить, чтобы не было этой демоновой встречи с Велажем, бессильной ненависти и злобы, заговоры Эльгера. Но это прошлое, т е Реза, а в настоящем все, что я делаю, я делаю ради тебя, ради нас, чтобы удержать то немногое, что могу дать тебе и Софии. Возможность быть вместе. Я знаю, горло словно сдавило стальным обручем, дышать было нечем. Но мои близкие, Андрей, это их убьет. Я не могу, не могу с ними так поступить. Я люблю тебя больше жизни и п о с л е д о в а л а бы за тобой на край света, даже на Лагуанские острова. Но не проси меня об этом, я не могу. Мы должны найти способ поставить их в известность, прежде чем. У тебя есть человек, которому ты можешь доверять. Человек, не связанный ни с тобой, ни со мной в глазах общества, человек, который сможет устроить все так, чтобы никто ничего не заподозрил, который не предаст. Я сжала виски, вспоминая залитую солнцем воду и тень, в которой мы стояли с Иваром. Сердце пропустило удар, а потом забилось, как подхваченный ураганом маятник. Есть, сказала я, и он ближе, чем можно себе представить. Разумеется, мы поругались. Причем поругались так, как я даже представить себе не могла. Андрей отправился в гостевую спальню, а я в нашу. Поразительно, мы пережили моё признание, р е б ё н к е лорда, будь он трижды не ладен фрая, даже моё потенциальное убийство, порученное комитетом. Но вот об ы в а р а Раджика споткнулись. Причем споткнулись так основательно, до звенящего шепота и приглушенной ярости. р а с т ё г и в а я платье, спасибо тем, кто придумал мои обожаемые пуговицы на груди, я мысленно ругала мужа последними словами. Разумеется, его можно понять. С таким образом жизни недоверие входит в привычку, но это не значит, что стоило называть меня недальновидной, глупенькой некромагессой, которой можно навешать на уши все что угодно, потому что голова у меня забита магией и ничего другого в нее не лезет. Рыкнула и выпуталась из платья как раз в тот момент, когда дверь в спальню недружественно распахнулась. Чудом не слетев с л е т е в спетель, а потом также недружественно хлопнула. Эхо разлетелось по дому, как стадо оплаумивших бабочек. А знаешь, ты права, заявил муж сверкая глазами. Пожалуй, я с ним поговорю. Где он остановился? Кричи громче! Не осталось з долгу. Половина лоции и тебя не слышат. Анри шагнул ко мне, сдвинув брови. Ты хоть понимаешь, что мы не можем доверять первому встречному просто потому, что тебе понравилась его смазливая мордашка. А ты понимаешь, что мы не можем не доверять человеку просто потому, что тебе не понравилась его смазливая мордашка? а н р е й сжал руки в кулаки. Я вооружилась щеткой. Я принялась ожесточенно расчесывать волосы, так что от них полетели искры. Ты поразительно доверчив, а е р е з а А ты поразительно не доверчив. Если бы не твое загадочное молчание, мы могли бы переговорить с матушкой без игры в шпионов. Поправь меня, если ошибаюсь, но мы и есть шпионы. Я не нашла ничего лучше, кроме как показать ему язык, отвернулась к зеркалу и уставилась на свое отражение, стараясь не смотреть на застывший за спиной золотой монумент. Признаюсь, сегодня на причале я сама была далека от того, чтобы доверять Ивару, но если хорошенько рассудить, будь он мне врагом, будь он врагом нам. Разве сейчас мы бы стояли в этой спальне и ссорились, или же я бы была уже на пути в и н г р и ю накачанная чудо-разработками лаборатории королевской службы безопасности, сонная и столь же стремительная, как мухи поздней осенью? Зачем ему было обо всем мне рассказывать? хмыкнула я. Крючки корсета щелкали, разрывая тишину. Анри подошел, чтобы помочь мне с завязками к р и н о л и н а но я шлепнула его по руке. Этого я не знаю. Возможно, чтобы ты больше ему доверяла. Тогда почему он не рассказал мне об этом сразу? Справедливости ради стоит отметить, что лорд Фрай тоже вел себя довольно подружески до тех пор, пока не посадил меня на стрелу за горье и не спустил тетиву в сторону Валеи. Тереза, малейшая плошность может разрушить все. Понимаю, сказала я. Но и Вар меня ни разу не предал. Потому что это было выгодно ему. У, -у, -у твердолобый! Я вылезла из колец креналина, выпуталась из нижнего платья и завернулась в халат. Доброй ночи. Анри перехватил меня за руку. Мне нужно ванную, в п у с т и Мы не можем так рисковать. Пойми уже наконец. Не можем рисковать? Я вырвалась. Да мы с тобой только и делаем, что рискуем. Каждую минуту, каждый день. У меня до сих пор дрожь по телу, когда я вспоминаю, что нам пришлось пережить в замке Эльгера. Но такова наша жизнь, Анри. Я верю, что ты хочешь все изменить. Верю, что хочешь, чтобы мы могли спокойно жить без оглядки, чтобы у Софии у нашего малыша был дом, который не придется менять каждый месяц. Но если ты сможешь спокойно спать, зная, что Лорен и э н с о с почерневшими от горя сердцами вспоминают, как ты поджигал их крышу, или как они желали тебе доброй ночи их маленькому непоседе с золотыми волосами, то я со своими родными так поступить не смогу. Прости и не проси меня об этом. Я уже сказала, что поеду за тобой на край света. И да, мы рискуем, доверяя Ивару нашей жизни, но другого выхода нет. Для меня нет и не будет. Уставшая, отняла руку и опустилась на край кровати. Эта перепалка меня вымотала и хотелось только одного — заснуть. Заснуть дней так на десять. А может быть на месяц или на год, чтобы п р о с н у т ь с я в другом мире, где во мне нет крови Эдюхайма, где я не мешаю королевским особам и не являюсь целью озабоченного мировым господством герцога. в вот о Только т вряд ли мне это удастся, потому что так бывает только в сказках, а моя сказка самого начала страшная. О чем ты думаешь, Андрей? Опустился рядом со мной. Я сказала: заснуть на год. Почему нет? Можно даже на два, но тогда ты пропустишь рождение нашего ребенка. Я повернулась к нему и Андрей мягко коснулся пальцами моих губ. Ты же этого не хочешь? Нет, призналась я, не хочу. А еще безумно хочу, чтобы в эту минуту ты был рядом. Муж молчал долго, молчал а и я, потому что все уже сказано, осталось только принять решение. Мы смотрели друг другу в глаза, такие близкие, такие далекие. Сейчас... Как никогда остро я чувствовала, что не готова с ним расстаться на день, даже на два, не говоря уже о долго й безумной долгой жизни без единственного любимого мужчины. Но согласится ли он на то, что предлагаю я, и согласится ли Ивар нам помочь? Я поговорю с Раджиком. Сердце затопило радость, странная, смешанная с тревогой. Пути назад нет, но все-таки радость. С ним лучше поговорить мне. Нет, с ним поговорю я, Тереза. Обещаю, что все будет хорошо и все останутся живы. На смешок это было не похоже. То, что слетело с моих губ, так слабая попытка улыбнуться на выдохе. А потом поговорю с Лореной и Энцо. Ты права, они должны знать. Сильные ладони легли на плечи, притягивая к себе. Положила голову мужу на грудь и закрыла глаза. Какое оно место, где мы будем жить? Очень светлое. Там много солнца, вода прозрачная, как слеза. В море, в лагуне. От моря т и земли отделены скалами. Вода проходит сквозь небольшую арку. Еще там очень много зелени и высокие горы, настолько высокие, что кажется, будто они врезаются в небо. В Нифае правда есть цепь высоких гор, но сомневаюсь, что Андрей говорит именно о них. Те горы, про которые думаю я, на севере страны, хоть и далеко от столицы. Но все же земли там населенные и довольно известные. в с ё потому, что само место замкнуто в объятиях лесов и запутанных троп. А т это уже больше похоже на сказку. Я прижалась к Конри покрепче и прошептала: "Думаю, мне там понравится."